Эпилог. Мы с Даном сидели на крыше старой пятиэтажки и наблюдали за женщиной, которая кого-то ждала на скамейке. Конечно, она не подозревала о нашем присутствии. Впрочем, даже если бы ей вдруг пришло бы в голову глянуть вверх, она бы никого не увидела. Женщина достала из сумочки книгу и погрузилась в чтение. Я смотрела на нее и вспоминала события последних дней. После того памятного разбирательства несколько дней замок стоял на ушах. Арду некогда было даже присесть. Не знаю точно, что они обсуждали на своих собраниях, но, кажется, правительство зря обрадовалось, что легко отделалось в этот раз. Магистр не собирался спускать им нападение на сына. Что-то мне подсказывало, что членам правительства в ближайшее время — будет совсем не до козни и интриг. Ведь не зря же Арт обронил еще перед началом разбирательства ту фразу про недопустимость власти, которая нарушает собственные правила. Разумеется, все эти дни мы с Даном совсем не скучали. Мы отдыхали, отъедались, разговаривали и наслаждались обществом друг друга. Что интересно, случай с чешуей на моей руке почти не обсуждали. Во-первых, выводы пока было делать рано, возможно, я постепенно приобрету еще какие-нибудь демонические способности, вроде силы или скорости, и на этом все закончится. Но даже если у меня образуется полноценная демоническая ипостась, Дан поможет мне с этим справиться. Кто, как не он, знает всё об установлении контакта со своей второй половиной. Когда, наконец, главный магистр немного разгреб дела, Он пригласил нас в свой кабинет на серьёзный разговор. «Что планируете делать дальше?» Без лишних вступлений начал Арт. «Вы, конечно, можете обосноваться в каком-то из миров и жить там в своё удовольствие. Наконец-то появится время начать тратить деньги, которые скопились у тебя на счету за время работы хранителем, мой сын. Я знаю, ты ни разу не пользовался своим счётом». Да и вообще не видел нужды в покупке лишних вещей, которые не являются необходимыми. Но теперь ситуация изменилась. У тебя появилась лада. И тебе наверняка хочется обеспечить ей наилучшие условия для жизни. Кроме того, должен сказать, что твой счет существенно пополнился, так как львиную долю компенсации от правительства я по справедливости перевел тебе. Так что теперь вы можете бездельничать и наслаждаться жизнью. Вот только вряд ли вам по такая жизнь. Слишком уж вы умные и деятельные. Слишком любите игры и сложные задачи. Поэтому у меня есть отличное предложение. Почему бы вам не вступить в штат ордена? Мне очень нужен толковый магистр, которому можно будет без опасения поручать самые сложные задания, и жизненно необходим человек с мозгами лады, который помог бы мне оптимизировать все процессы в системе управления и финансов, взял бы на себя связи с внешним миром и... да ему всего, скучать не придется. Заглянув к ней в голову, я увидел, что никто не справится с подобной работой лучше нее. Что скажете?» Я замешкалась с ответом. Меня не привлекало безделье, но и нырнуть сейчас головой в работу казалось немыслимым. Я ведь только-только осознала, насколько чудесна, огромна и многообразна Вселенная. Ее загадки манили меня. Я будто вылезла из тесной коробки и впервые за всю жизнь вдохнула свежий воздух полной грудью. «Неплохое предложение», — спокойно и твёрдо сказал Дан. «Возможно, мы его примем. Позже. Но сначала я хотел бы показать Ладе другие миры». «Да, именно так. Мысль ещё не успела сформироваться в моей голове, но едва он её озвучил, как я поняла, что хочу именно этого». «Как знаете», — со вздохом сказал магистр. «Решение за вами!» После этого разговора мы с Даном больше не стали возвращаться в башню. Теперь, когда обозначился путь, мне хотелось скорее начать по нему следовать. Пожалуй, мы уже достаточно восстановились после погонь и стычек с агентами. Поэтому Дан отвёл меня в один из кабинетов, где мне поставили ещё несколько магических печатей. Как оказалось, без них путешествовать по мирам никак нельзя. Например, Без защитной печати был риск подхватить какой-нибудь чужеродный вирус, а языковая печать убирала все проблемы с общением. Благодаря ей в любом мире все будут уверены, что я говорю на их языке. Это бесспорно очень упрощает дело и позволяет в мирах вроде моего поддерживать тайну существования магии. Признаться, теперь я чувствую себя намного увереннее, поделилась я с данным когда мы вышли в коридор. Больше печати не будет. Возможно, будет еще одна, неожиданно серьезно сказал он. Но только если ты захочешь. это как? Дан полностью развернулся ко мне и взял мои руки в свои. Есть особый ритуал для пар, который называется связывание душ. Его проводит крайне редко, так как разорвать эти узы невозможно. Да, для нас это уже не имеет значения, мы и так никуда друг от друга не денемся, но... Я связал тебя с собой, не спросив согласия. А теперь хочу спросить по всем правилам. Согласна ли ты разделить со мной вечность? Почему-то у меня на мгновение перехватило горло. Да, согласна. Беззвучно ответила я. Ритуал проходил в небольшом красивом зальчике. Гостей он не предусматривал, так как считалось, что это дело только для двоих, а присутствие посторонних не только излишне, но и вредно. Там, где две души сплетались воедино, чужие энергии и мнения, пусть даже невысказанные, могли нарушить чистоту ритуала. Поэтому для проведения приглашался специальный человек — служителем межмировой церкви гармонии, причем достигшей определенного уровня и обретший абсолютное или близкое к такому душевное равновесие. Слов тоже было минимум. Нас спросили, уверены ли мы в своем решении и осознаем ли последствия. После ответов священник заглянул в шар перед собой немного похожий на тот, которым пользуются гадалки в моем мире, и признал, что намерения наши действительно крепки, а значит, препятствий для ритуала нет. Позже Дан объяснил мне, что если бы у кого-то из нас были сомнения, шар стал бы мутным, и ритуал бы отменили. А на вопрос, часто ли такое происходит, он спокойно ответил, что в 99% случаев. Священник сплёл наши руки определённым образом и попросил по возможности очистить разум. В тот же момент в мою голову, как это водится, полезли разные мысли. Я беспомощно посмотрела на Дана и тут же утонула в его тёмных глазах. Время будто остановилось. А потом на мгновение мне показалось, что отовсюду брызнул солнечный свет, заполняя зал. Лицо моего мужчины вдруг стало таким красивым, что перехватило дыхание. Ритуал завершён, словно издалека раздался голос священника. Печать поставлена. Теперь все, имеющие отношение к магии, будут знать, что перед ними истинная пара. Я посмотрела на руки и увидела потрясающий по красоте и гармонии узор, словно бы нарисованный золотистой кисточкой. один узор на двоих. Едва мы расцепили руки, узор растаял. Но я знала, что он все еще там. Из зала мы выходили молча. Почему-то после ритуала стало так легко и хорошо, будто все окончательно встало на свои места. «Ну что, готова путешествовать?» — спросил Дан. «Почти. Знаешь, Я вдруг поняла, что хочу завершить кое-какие дела перед тем, как начать новую жизнь. Но для этого нам придётся снова посетить мой мир. Ты не против?» «Ты знаешь, что нет», — улыбнулся он, привлекая меня к себе. И вот теперь мы сидели на этой крыше. Неподалёку от женщины притормозил внедорожник. Она закрыла книгу, положила её в сумку и встала. Счастливая улыбка преобразила её лицо. Я никогда не видела её такой, даже в детстве. Хотя бабушка рассказывала, что когда-то до свадьбы с отцом она была душой компании, за которой ходили толпы кавалеров. Однако отец очень хорошо умел отваживать конкурентов. Жизнь с ним выжила из неё все соки. От красивой, некогда живой женщины, покоряющей сердца мужчин, Осталась лишь безвольная тень. А сейчас она снова постепенно оживала, как тот обломок мира. Мужчина, вышедший из внедорожника, тоже выглядел счастливым. Прежде суровое лицо, которое вызывало оторопь у подчиненных да и не только у них, теперь светилось нежностью. Всё-таки отец ошибся, когда сказал мне, что дядя Саша никогда не предаст его из-за женщины. он ошибся а я — нет. Все эти годы дядя Саша вёл свою игру. Он давно готовился к тому, чтобы свергнуть отца с его трона и забрать маму, а когда представился удобный случай, нанёс удар. То происшествие в доме Богдана стало отправной точкой. К моменту приезда полиции папа был не в состоянии перехватить контроль над ситуацией. Встреча с демоном и потусторонней сущностью Здорово подкосило его. А кто же вызвал полицию? Отличный вопрос. Лично мне казалось, что я знаю ответ, учитывая, что к моменту ее прибытия дядя Саши в особняке не оказалось. Вероятно, когда потусторонняя сущность вырвалась в гостиную, его там уже не было. Возможно, он вышел по нужде, услышал грохот и поспешил спрятаться, а потом вызвал стражи порядка. Как бы там ни было, ситуация сыграла ему на руку. После громкого обнаружения заместителя министра в особняке история с бандитами выплыла наружу, думаю, не без помощи того же дяди Саши. Дело стало достоянием общественности, началось расследование, и отца отстранили от службы до выяснения всех обстоятельств. Судя по всему, возвращение ему не светило, так как благодаря дяде Саше в деле продолжали всплывать все новые и новые свидетельства о различных папиных махинациях. Вернуться к управлению своими компаниями отец тоже не смог. Заместителю министра не полагалось иметь собственную империю, поэтому его имя не фигурировало в документах. Вся империя перешла к дяде Саше. Все это мне рассказала Ева. Да, я навестила бывшую подругу, так как хотела узнать последние новости и убедиться, что после похищения у неё и у её мамы всё в порядке. Сейчас я работала на дядю Сашу и была вполне довольна тем, как всё обернулось. Единственное, что её мучило, — это моё исчезновение. Она была уверена, что в этом есть и её вина. Поэтому, увидев меня живой и здоровой, очень обрадовалась». Конечно, нельзя сказать, что после всей этой истории отец остался ни с чем. У него была недвижимость, в том числе за рубежом, а также имелись различные сбережения и счета в иностранных банках. Будучи умным человеком, он готовился к любому повороту событий и давно уже позаботился о том, чтобы при любом раскладе, даже если арестуют все счета, не остаться у дырявого корыта. Однако теперь его жизнь значительно усложнилась. Учитывая, что расследование шло полным ходом, я была уверена, вскоре появится новость о том, что бывший замминистра бежал из страны. А значит, папе придется начинать все сначала на новом месте. Только вот теперь высокая государственная должность ему не светила. А по ночам наверняка являлись кошмары о демонах и жутких существах с мертвыми лицами. Ева сказала, что он очень изменился, как будто разом постарел. А ещё он остался совсем один. Мама с дядей Сашей загрузились во внедорожник и уехали. Я проводила их взглядом. «Не жалеешь, что не пообщалась с ней?» — спросил Дан. «Нет. Я просто хотела убедиться, что она счастлива. Мы никогда не были особо близки». А если сближались, отец тут же стремился это исправить. Он боялся, что она может как-то повлиять на мой характер и привить мне не те качества. Он бы и к бабушке меня не подпустил, но она была сильной женщиной с железным стержнем внутри. И как бы папа не храбрился, я видела, что он не может всерьёз ей возразить. В итоге мама в попытке защититься от боли просто отстранилась от меня и начала вести себя так, будто я не её дочь. Боюсь, сейчас, когда она ещё только начала оттаивать, я стану лишь жутким напоминанием о жизни с отцом. По моей просьбе Ева отправит ей весточку о том, что я жива, здорова и счастлива. Пока этого будет достаточно. Дан чуть крепче сжал мою руку. «Куда теперь?» — спросил он, переключая мое внимание на более приятную тему. Куда захотим? Здесь мы закончили. Больше меня ничего не держит. А у тебя разве нет дел, которые хотелось бы завершить? Например, тебе не интересно, что стало с Варгайтом?» Нет. Правительство умеет прятать свои секреты, а он не нужный свидетель их провала. Но даже если он выживет, со мной ему лучше не встречаться иначе пожалеет, что остался жив. Не стоило ему швырять в тебя огнем. Дан сказал это спокойно, без лишнего напряжения и угрозы в голосе. Даже лицо его выглядело очень безмятежным. Однако я точно знала, так и будет. Варгайт пожалеет, если вдруг решит снова объявиться. Он обрек себя в тот момент, когда впервые попытался меня убить, превратив Дана в демона. Дан не простит ему этого. Я помнила, как целеустремлённо пробивался демон сквозь щиты, молча и упорно добираясь до мага. И если бы я тогда не упала в обморок, тот уже не смог бы появиться на разбирательстве. Дан слышал мои мысли, но ничего не сказал. Только в его взгляде на мгновение промелькнуло что-то жуткое. «Что ж, раз мы закончили, тогда идём». — сказала я, энергично поднимаясь на ноги. Взявшись за руки, мы пошли вперед по крыше. Воздух впереди замерцал, образуя окно. Оттуда вырвался порыв ветра, который нес с собой какой-то волнующий и необыкновенно приятный запах. Кажется, он пах цветами, травами и чем-то еще, незнакомым, но определенно манящим. «Бог мой, да ведь это же ветер других миров!» Шагая в воронку, я почувствовала нарастающее предвкушение. Сладкий зов дороги внутри меня становился всё громче и громче. Вселенная, жди. Мы уже идём. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читала Шамаева Софья.